Глава восьмая «Мы бы хотели...» — начал Скай, но лекарь поднял руку, не давая договорить. «Все вопросы завтра. Переночуете в комнате для гостей?» «Спасибо», — не удержалась я. «Я так обрадовалась, что мы нашли лекаря, что он знает о драконах и, возможно, поможет нам, да к тому же не придется сейчас бродить в темноте в поисках трактира, что невольно ощущала признательность». Господин Нер повел нас наверх по скрипучим ступеням, удерживая над головой свечу и показывая путь. «В доме некоторый беспорядок», — объяснял он бесстрастным голосом. «Я обхожусь без слуг». Да, я заметила даже в потемках, что перила покрывает слой пыли, вещи лежат как попало и еще этот запах. Но я знала, что лекари часто бывают настолько погружены в свое дело, что житейские неурядицы им вовсе не доставляют неудобств. Возможно, раз в неделю ему помогает наводить порядок приходящая служанка. Лекарь толкнул дверь, пропуская нас в небольшую комнату. Дохнуло нежилым запахом, здесь давно не проветривали. «Располагайтесь». Скай хотел было прикрыть дверь, когда лекарь попросил подождать и скоро вернулся с мужским халатом, протянул его мне. «Утром перед осмотром надень его». Очень немногословный человек этот Вегард Нер. Я пока не понимала, какие чувства он у меня вызывает, но он ведь и не обязан быть душкой. Мы завалились к нему посреди ночи, требуя помощи. Хорошо, хоть не прогнал. Я посмотрела на халат, который держала в руках, и меня вдруг затрясло. «Перед осмотром. Мамочки, как же страшно!» «Скай!» – прошептала я. Не знала, что сказать, слова застревали в горле. Он понял, обнял, прижал к себе: Не думай ни о чем до завтрашнего утра, не Ари. Мы легли в кровать поверх покрывала. Все равно спать осталось всего несколько часов. Лежали в объятиях друг друга, и я чувствовала, что сердце Ская колотится так же быстро, как мое. Его рука легла на мой живот так осторожно и нежно. Он хотел защитить того, кто уютно устроился внутри меня, того, кто убьет меня, когда придет его время. Ри, ты помнишь наш разговор? Только в крайнем случае. Мне хотелось бы ответить да, но на самом деле в этот момент я мечтала только о том, чтобы все поскорее закончилось. Я хотела смотреть в будущее без страха. Как ты не понимаешь, Скай. У меня внутри все обрывается каждый раз, когда я думаю о том, что в животе растет маленький убийца. Я и так боюсь завтрашнего дня, чтобы еще думать о чем-то. Мне просто нужна твоя поддержка. Скай все понял без слов, прижался лицом к моему плечу и еле слышно застонал. Ему было так больно. Я заплакала, беззвучно глотая слезы. Мы не смогли уснуть до самого утра. Солнечный свет с трудом смог пробиться сквозь окна, завешанные когда-то ажурными и тонкими, а теперь пропитанными пылью занавесками. Видно, после того, как умер его отец, Вегард перестал следить за домом. Одинокие холостяки часто не обращают внимания на быт. Главное, чтобы лекарь он был хороший и сумел помочь. Скай помог мне снять платье и облачиться в халат. Меня трясло так, что я на ногах едва держалась. «Я отнесу тебя». Скай вновь ненадолго притянул меня к себе, поцеловал в лоб, потом опустился на колени и прикоснулся горячими губами к моему обнаженному животу. «Шиаса, Арис Асия", тихо сказал он. Я поняла, что он обращается к ребенку. «Что ты сказал?» — прошептала я. Скай поднял на меня потемневшие глаза, под которыми залегли тени. Даже когда он был ранен, я не помню, чтобы Скай выглядел более раздавленным и больным. «Я попросил прощения» ответил он, стараясь, чтобы чувства, мучившие его, не выплеснулись наружу. «Мы еще не знаем, что скажет лекарь», — Вырвалась у меня. «Потом времени может не быть». Вегарт Нер ожидал нас в кабинете, где мы вчера уже побывали. Здесь тоже беспорядок. Стол завален бумагами, вещи расставлены кое-как, но я почти не замечала бардака, совсем о другом думала в этот момент. Лекарь стоял у шкафа с медицинскими препаратами, перебирая флаконы. Услышав шаги, обернулся на звук. Вчера я как следует не успела рассмотреть господина Нера, а сейчас застыла на пороге, на короткие доли минуты позабыв о своих горестях и страхах. Как и все молоденькие незамужние девушки, я бывало представляла, каким будет мой будущий муж. Иногда, лежа в одной кровати с кузинами, мы болтали до середины ночи, обсуждая суженых. Валерия каждый раз описывала жгучих брюнетов. Маленькая Кати, совсем еще девчонка на тот момент, говорила, что ее возлюбленный будет белокурым и тоненьким. «Пастушком», — добавляла Валерия, и мы едва не падали на пол от смеха. А перед моим внутренним взором неизменно представал мужчина, старше меня лет на десять. Серьезный, сдержанный и умный. Он красив, спокойной и мужественной красотой. Широкоплечий, высокий. Умный взгляд, серых глаз. Красиво очерченные губы, высокий лоб, каштановые волосы. Но необычный аристократ, прожигающий время и деньги. У него достойное дело, например, банкир или... Лекарь Вегард Нер посмотрел на меня внимательными серыми глазами, чуть наклонил голову, приветствуя. Такой, как я себе всегда представляла. А я стою, взлохмаченная после долгой дороги и бессонной ночи, кутаясь в старый мужской халат, беременная от другого. Моя несостоявшаяся жизнь мгновенно пронеслась перед глазами. Я бы навела порядок в этом доме. Я бы помогала тебе во всем. Тебе, конечно, не до этих житейских неурядиц, ведь ты занят таким благородным делом. Спасаешь жизни. «Присядьте», — Вегорд указал рукой на кушетку. Скай тихонько сжал мои пальцы. «Не бойся, я с тобой», — я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Муж усадил меня и сел рядом, обнял, прижал к себе. Лекарь небрежным легким движением подвинул стул и оседлал его, сложив руки на спинке. «Я давно живу в этом доме, но на моей памяти вы первый дракон, обратившийся за помощью. Я знал, что вы можете прийти, прочитал записи отца», — сказал господин Нер без лишних расшаркиваний, приступая к делу. «Как вы догадались, кто я?» — Скай вздернул подбородок. «Это была лишь догадка, но, как видите, попал в точку». Моему отцу не хватило смелости откровенно рассказать о том, что он оказывается содействие убийцам. Но я обнаружил тетради, где он оставил подробные сведения о таких, как вы. Драконы и их несчастные жены, обреченные на мучительную смерть». Скай сжал губы. Так откровенно в глаза ему еще никто не говорил о том, что руки драконов полокать в крови. «Похоже, господин Нер из тех людей, кто прямо сообщает о том, что подлость – это подлость, а убийство – это убийство. Я невольно зауважала этого человека». Скай, я видела, едва сдерживается, стремится сжать руки в кулаки. Защитная реакция дракона. «Вероятно, вы не знали, что отец умер, иначе не пришли бы. Но я ждал, что когда-нибудь это произойдет», — продолжил он. «Чего вы хотите от меня?» «Помощи», — тихо ответил Скай. «Возможно, есть надежда». И он кратко рассказал об операции, спасающей мать и ребенка. Я замечала в его взгляде, обращенном на лекаря, почти мольбу. Так и я сама, наверное, смотрела на него». «Или, если это необходимо...» Скай не мог договорить, но господин Нер все равно понял. Он резко поднялся, подавая знак, что я должна лечь на кушетку. «Неужели это произойдет здесь и сейчас? Мне было так страшно, что не хватало воздуха. Господин Нер развязал пояс моего халата, распахнул его, обнажая живот».